Глава 16. «Мне не нравятся спектакли, за исключением тех, что ставит природа, вроде величественных закатов или веселых деяний человечества, таких как фейерверки. Другие спектакли всегда несут с собой урон, частичные, пожалуй, восполнимые, почти всегда утрату, абсолютную и без возврата. Мы так много потеряли в этом мире, что каждая новая утрата, маленькая или большая, может сломать уже прогнувшуюся спину цивилизации». Тем не менее, я потрясен этим зрелищем. Массивный трейлер переваливает через край первого склона, на мгновение застывает под углом, словно готовый встать на попа, а потом упасть на крышу. Но нет, остается на колесах и катится, словно 18-колесный внедорожник, оставляя широкий след в высокой траве, так, похожий на белохвостого оленя, выбери он тот же путь. Трейлер перестает быть частью природы, натыкаясь на скальный выступ, напоминающий торчащий из земли лоб древнего черепа. Выступ служит трамплином, отправляющим трейлер на небеса. Громадная машина отрывается от земли, но ненадолго. Свиньи не летают, и то же самое можно сказать и в 18-колесниках, перевозящих около 60 тысяч футов замороженных индейк. Полет завершается падением на правый борт. И грохот такой же, как от первого раската грома, объявляющего о начале армагеддонской грозы. Земля дрожит даже на парковочной площадке. Разбивается ветровое стекло, вертикальная выхлопная труба отрывается с диким скрежетом, словно взвыла какая-то тварь в болоте юрского периода. Кузов-рефрижератор скрывается в облаках испаряющегося хладителя. Не такая уж прочная, как, казалось бы, бортовая металлическая поверхность разрывается и несколько тысяч замороженных индеек показывают, что летают они ничуть не лучше своих теплокровных и живых товарок. Весь трейлер подпрыгивает тягач выше рефрижератора, и они разделяются, выбирая разные направления дальнейшего движения. Крыло переднего колеса отрывается, будто плечи рыцарских лад, и тягач замирает, лёжа на боку, привалившись к старой монтерейской сосне, которая стоит как часовой в этой части уголка гармонии. Рефрижератор скатывается в лощину и даже чуть забирается на следующий склон, где и заканчивает свой путь. Задние дверцы распахиваются, замороженные индейки вываливаются оттуда, словно из рога изобилия, и катятся по заросшему травой склону. Я уже оббегаю ресторан сзади, где только одна дверь, ведущая на кухню, и все окна с матовыми стеклами. Надеюсь избежать встречи с любым членом семьи Гармони, который из страха перед кукловодом Может побежать за мной, если я попадусь ему на глаза. Раньше, когда я заезжал в кабине трейлера на стоянку, уже припаркованные грузовики закрывали меня от любого, кто мог выглянуть из окна ресторана. И еще минуту или две все эти зеваки будут думать, что падение трейлера – несчастный случай. Пробегая за рестораном, я пару раз бросаю взгляд на уходящий вниз склон, ожидая, что топливо, вылившееся из тягача, уже горит синим пламенем. Но рядом с Тигачом никакого огня нет и в помине, он лишь таращится наклоненными фарми, напоминающими глаза рептилии, и что-то пенное вытекает через стальные зубья радиаторной решетки. Думаю, я помню, что дизельное топливо горит, но не взрывается, как бензин, и, возможно, искры или контакты с горячим двигателем недостаточно, чтобы его воспламенить. Сидя в кресле перед экраном телевизора, вроде бы легко представить себя террористом или саботажником, если только ты готов отрастить вызывающую зуд борду и неделями не принимать ванну. Но, как в любой другой профессии, здесь необходима серьезная подготовка и тщательное планирование. Я – дилетант, принимающий решения на ходу. Кроме того, уничтожение для меня не радость, и мне даже стыдно за себя, хотя без того, что я делаю, никак не обойтись. У южной стены ресторана, поскольку газопроводов в этой сельской местности нет, на бетонной площадке стоят четыре больших баллона с пропаном, укрытые проржавевшим навесом. На первом я нажимаю кнопку, которая закрывает клапан. Поворачиваю муфту, которая отчаянно сопротивляется, но внезапно сдается. Отсоединяю баллон от гибкого шланга, уходящего к кухонному оборудованию. Люди выскакивают из ресторана, кричащие взволнованные, но все они на северной стороне, где огромный трейлер отправился прогуляться по долинам и взгорьям. Они наверняка думают, что водитель в кабине тяжело ранен или мертв. Все так увлечены аварией, что никто не замечает, как я ставлю баллон с пропаном на ребро основания и откатываю к обрыву. На этой стороне ресторана парковка размером меньше, предназначена только для легковушек. Толстые деревянные столбы на бетонных основаниях также служат предохранительным барьером, но они не связаны стальными канатами, которые есть на другой стоянке для трейлеров. Я ставлю баллон между двумя столбами, открываю клапан и отхожу, тогда как пропан с шипением вырывается в раннее утро. На этой стоянке шесть автомобилей. Ближайший фордовский пикап. На заднем борту наклейка. США нужна противоракетная оборона. С учетом того, что в мире есть такие, как я, и даже хуже, я с этим утверждением полностью согласен. Вытащив пистолет из-за ремня, я укрываюсь за двигательным отсеком пикапа. Упираюсь локтями о капот, целюсь в клапан, через который выходит газ, нажимаю на спусковой крючок. Я не слышу, как пуля попадает в цель, потому что рикошет выбивает искру, которая мгновенно заставляет пропан детонировать. Кусок баллона пролетает над моей головой, другой отскакивает от пикапа, еще один разбивает ветровое стекло. Выплевывая пламя, баллон переваливается через край и катится вниз по склону. Я надеюсь, что удастся не подвергнуть опасности ресторан и гостиницу для автомобилистов и семь жилых домов, расположенных достаточно далеко к югу. Сезон дождей только начался, желтоватая трава высушена солнцем, так что луга на этих склонах должны загореться. Но в это утро ветра с моря нет вовсе, а если он и дует с материка, то очень слабенький. Вода из артезианской скважины подается в водонапорную башню, похожую на одну из боевых машин марсиан в войне миров. Она возвышается за полукругом коттеджей. Этот постоянно пополняемый резервуар подает воду во все трубы уголка и обеспечивает высокое давление, которое понадобится пожарным. Огонь будет распространяться достаточно быстро, поэтому, чтобы он не причинил особого урона, на борьбу с ним должны подняться те, кто в противном случае искал бы меня и защищал Хискота. Как только взорвавшийся баллон с пропаном исчезает из виду, я, засовываю пистолет под ремень и вновь бегу, Лавирую между легковушками пикапами. Теперь спешу под прикрытие деревьев, которые затеняют коттеджи от утреннего солнца. Принимать еще одну таблетку Нуодос? No никакой необходимости нет.